Этап третий. Полноценная помощь. Как только вы провели 8 практических занятий, используя уточнение обобщения в течение последних четырех, можете перейти к этапу третьему — полноценной помощи. Теперь вы, как наблюдатель, можете оказывать все виды помощи. Однако, хотя вы и берете на себя более активную роль, помните, что исследователь все еще контролирует процесс и несет ответственность за сессию. Вы здесь для того, чтобы изредка ему помогать, но вы не обязаны всегда знать, что делать. Пожалуйста, оказывайте помощь только тогда, когда это уместно, а не потому, что вам кажется, что нужно что-то сделать. Вы не обязаны исцелять исследователя, избавлять его от страданий или вытаскивать его из тупика. Вы равны ему, а не обученный специалист. Помните о важности поддержки, исходящей от молчаливого наблюдателя. Хорошо, если вы будете следить за ходом сессии по конспекту, чтобы понимать, на каком этапе находится исследователь. Возможности помочь перечислены ниже. Первое. Укажите на возникновение новой части, неосознаваемой вашим партнером. Например, вы можете сказать, «Ты говорил с отчужденной частью, но теперь она говорит, что сердится. Давай проверим, новая эта часть или нет». Второе. Сообщите, если, по вашему мнению, обеспокоенная часть встает на пути исследователя. Например, «Мне кажется, что ты осуждаешь этого защитника. Стоит проверить, находишься ли ты все еще в состоянии «я». Третье. Сообщите, если, по вашему мнению, исследователь сливается с целевой частью. Например, «Ты кажешься раздраженным. Может быть, проверить, находишься ли ты в слиянии с сердитой частью?» Четвертое. Предложите исследователю вопросы, которые он может задать целевой части. Лучше предложить ему идею, не формулируя вопрос за него. Я рекомендую использовать такую фразу. «Ты можешь спросить часть». Это дает ему возможность не принимать ваше предложение. Пятое. Подскажите исследователю, к какому этапу ему следует перейти. Можно сформулировать это в виде вопроса к части. Например, ты можешь спросить часть, чего она пытается добиться, осуждая тебя. Или можно прямо упомянуть этот этап. Например, возможно, настало время произвести проверку на слияние. Шестое. Сообщите, если вам кажется, что часть является изгнанником или защитником, если это повлияет на дальнейший ход процесса. Иногда исследователи не распознают, с какой именно частью они работают. Например, мне кажется, что эта часть — изгнанник. Не стоит ли нам выяснить, кто защитник перед тем, как работать с ней? Седьмое. Когда исследователь работает с обеспокоенными частями, отслеживайте первоначальную обеспокоенную часть, чтобы помочь защитнику своевременно вернуться к ней. Восьмое. Отслеживайте обеспокоенные части и защитников, отступивших в сторону. В конце сессии вы можете напомнить о них исследователю, чтобы он смог их навестить и поблагодарить.